Глава 22. Наши взаимоотношения с Кристиной вернулись на прежний уровень. Несколько дней она немного дулась на меня, но потом простила. А в недавнем нашем разговоре она даже сказала, «Наверное, ты тогда сделала все правильно». Я-то знала, что это была необходимая мера, но подруга должна была до всего дойти сама. Но ведь и ей стало значительно лучше. Она перестала плакать каждый вечер, еще больше стала уделять время учебе. Конечно, вначале Кристина начала активнее грызть гранит науки, чтобы забыть свою первую любовь, но потом она сама втянулась и была рада улучшению своих результатов. А вчера подруга удалила все совместные фотографии. Это было ее взвешенное решение, к которому я не имела отношения. Мама Крис тоже вздохнула с облегчением. Уж очень она переживала, что все случилось накануне экзаменов. Настолько сильно, что начала присматривать домик у моря. Хотела арендовать его на всё лето и жить в нем с семьёй. События сложились как нельзя лучше, оставив жирный след в памяти каждого участника. Из женской солидарности я больше не упоминала Макса, да и мы стали видеться с ним намного реже. Ему это сильно не нравилось, но не могла же я открыто гулять с ним и с бывшим парнем своей подруги, да и подсознательно я понимала, что Женя на такое не пойдет. Как говорил мой навязчивый ухажёр, Парень стал более закрытым, чем был весь учебный год. Он практически перестал гулять, ходит только в школу и к репетиторам, на уроках отвечает только если его спросят. Это значительно осложнило мой план. Как мне встретиться с Женей, если он постоянно сидит дома? Не у же мне его караулить. Действовать нужно было быстро. Чем дольше я тянула, тем меньше было шансов у меня поставить логическую точку в гениальном плане. К моему счастью, проблема решилась сама собой. Судьба меня любила и явно хотела, чтобы мы с Женей были вместе. В пятницу у меня, как обычно, были занятия с моим репетитором по русскому языку и литературе. Погода в тот день была потрясающая, и мне абсолютно не хотелось сидеть дома в четырех стенах. Спускаясь по порожкам института, я думала, кто живет рядом и с кем можно было погулять. Неожиданно я увидела до боли знакомый затылок. темные кудрявые волосы, широкие плечи, кроссовки, асикс. Это был Женя. Но что он тут делал? Немного поколебавшись, я направилась к нему. «Привет!» — только и смогла вымолвить я. Парень нервно обернулся. Он явно не ожидал увидеть здесь кого-то знакомого, а тем более подругу его бывшей девушки. Его глаза забегали, а на лбу появились складки. «Привет, ты тоже по поводу поступления пришла узнать?» — нерешительно начал парень. «Я уже все знаю, у меня здесь репетитор работает». Широкая улыбка появилась на моем лице, и я начала таять под пристальным взглядом голубых глаз юноши. «Подожди, а ты разве не собирался поступать в институт другого города?» «Собирался и собираюсь, но мне нужна перестраховка на случай провала». «Не скромничай, ты точно поступишь куда хочешь. Я еще не встречала человека умнее тебя». И я была абсолютно честна. Женя — невероятно эрудированный парень, который много читал. На наших прогулках он всегда рассказывал интересные факты. А по словам Макса, я могла сделать вывод, что Женя точно везде поступит так, как он написал пробные тесты на максимальный или почти максимальный балл. Молодой человек ничего мне не ответил, лишь слегка улыбнулся. Я понимала, что наш разговор может быть обречен. Желание продлить его было только у меня. Пришлось пойти на рискованный шаг. «Ты как вообще? После случившегося выглядишь потерянным». «Врать не буду, было сложно, но жизнь продолжается». Парень немного замешкался, а потом продолжил. «Она тебе не говорила, что пошло не так?» «Теперь орабела уже я. Его все еще мучили вопросы. Нужно было оборвать все ниточки, связывающие их. Забудь, зря я спросил. Вы подруги, и это было некрасиво с моей стороны». Выпалил парень, не дав сказать мне ни слова. «Нет, все нормально. Конечно, мы разговаривали с Кристиной об этом, но ничего сверхъестественного не случилось. Она сказала, что чувства прошли, и не было смысла дальше продолжать эти отношения, ведь потом всем было бы больнее». «Понятно». Мои слова убедили Женю. Он задумался, а выражение его лица помрачнело. Как же мне хотелось взять его за руку, посмотреть в небесно-голубые глаза и сказать, что скоро все наладится и станет даже лучше прежнего, а после этого я бы его крепко обняла и чувствовала, как наши сердца бьются в унисон. Но я боялась испортить зарождающееся общение, поэтому просто стояла и ждала. «Что ж, видимо, это к лучшему. Берегите свои чувства с Максом, пока не стало слишком поздно», — наконец вымолвил молодой человек. «Хороший совет, но, наверное, уже слишком поздно», — грустно сказала я. «Подожди, только не говори, что вы тоже расстались». Еще нет, но я чувствую, что что-то не так. Наша связь становится слабее, мы перестали понимать друг друга». Но все это происходило с самого начала наших отношений, которые были обречены на провал. Слишком разные люди, слишком разные миры, слишком разное мышление. Мы не должны были быть вместе». «Подожди, я только сегодня разговаривал с Максом, и он ничего такого не сказал. Может, ты что-то не так поняла. Иногда он может неправильно выражать свои мысли». «По-твоему, я не понимаю, что происходит между мной и моим парнем?» «Нет, прости. Конечно, тебе лучше знать. Все это так неожиданно. Вначале у нас разлад в отношениях, теперь у вас прям как какое-то проклятие». «Либо же мы просто потеряли самих себя», — произнесла я и театрально отвернула голову в сторону и нахмурила брови. «Вик, все будет хорошо. Трудности бывают у каждой пары». Парень положил руку мне на плечо, и весь мир замер. «Мне сейчас нужно бежать, но если что-то пойдет не так, если захочешь выговориться, то всегда можешь написать мне». Я легонько кивнула, и парень ушел. Смотря на его удаляющуюся фигуру, я не могла поверить. Оказывается, путь к сердцу Жени лежал не через общие интересы, а через одинаковые переживания. Раньше он не видел со мной связи. Я воспитывалась бабушкой и дедушкой, а у юноши была полная семья. Наши проблемы были кардинально разные, поэтому молодой человек и не мог довериться и раскрыться. Но сейчас все было по-другому. Мы оба переживали проблемы в отношениях, а скоро разделим одну боль. Сложившаяся ситуация дала ответ на мой вопрос, с кем же мне провести ближайшее время. Идя в сторону дома, я написала Максу, что хочу увидеться с ним. Парень был безумно рад, так как последний раз мы гуляли почти неделю назад. Мы договорились встретиться в сквере недалеко от моей школы, и когда я подходила, то уже издалека увидела своего навязчивого ухажера, озиравшегося по сторонам. От нарастающего волнения мои руки задрожали. Я не знала, какая реакция будет у Макса, и меня это очень пугало. Но отступить я не могла и не хотела. Сегодня все кончится. И начнется одновременно. «Давно ждешь? «Нет, я только пришел. произнёс парень и обнял меня. «Так быстро! Ты был где-то рядом?» «Можно и так сказать. Ты от репетитора идёшь?» «Наверное, проголодалась. Я знаю, одно классное кафе здесь недалеко». «Я бы хотела остаться здесь и поговорить с тобой. Больше скрывать и оттягивать время нет смысла», — сказала я серьёзным тоном и рукой пригласила Макса сесть на лавочку. «Малыш, что случилось? У тебя какие-то неприятности?» «Даже не знаю, как начать. Я долго думала и искала выход, но все тщетно. Наши отношения как будто зашли в тупик, и я не вижу из него выхода. Той связи больше нет. Мы как чужие люди». «Но у нас же всё было хорошо. С чего вдруг такие мысли?» Вена на виске парня набухла и начала пульсировать. «Это не произошло в один день. Уже неделю мысли не дают мне покоя. Поэтому мы перестали видеться». Обычно пара разговаривает о накопившихся проблемах, а не просто ставит перед фактом одного из. «Подожди». Молодой человек сделал паузу, а потом его глаза расширились, и лицо засияло от родившейся догадки. «А может, ты себе другого нашла, а от меня решила избавиться?» Как раз все сходится. Парень агрессивно смотрел на меня, и страх нарастал. «Сейчас я даже предположить не могла, что он может сделать». Немного успокаивало то, что вокруг нас были люди, и грандиозного скандала Макс не закатил бы. На самом деле я предчувствовала такую реакцию, поэтому и не хотела встречаться с ним около моего дома или в безлюдном месте. Но, несмотря на это, оправдываться я не собиралась. «По-твоему, если у девушки пропали чувства, то она нашла себе другого? Мир не вертится вокруг тебя. Сейчас я хочу сфокусироваться на экзаменах и не забивать голову отношениями. Я имею на это право?» Учеба. «Хорошее оправдание. Тебе просто страшно во всем признаться. Не вижу смысла нам больше о чем то разговаривать». Сказав это, молодой человек резко встал и ушел, ни разу не обернувшись. Макс был настолько зол, что через две минуты я его уже не видела. Даже не представляю, что он чувствовал в тот момент. А вот меня от разговора начало потряхивать. До этого расставания давались мне куда проще — Молодые люди не были столь эмоциональны и, вступая в отношения со мной, понимали, что такой девушке, как я, нужно соответствовать. Не угадал с подарком? Расставание. Что-то не так сказал. Расставание. Надоел мне. Расставание. Предыдущие парни относились ко мне как к принцессе. Макс же никогда таковой меня не считал. В его глазах я всегда была соседской девчонкой, которую не нужно завоевывать и доказывать свою любовь. Меня такое не устраивало. Наши взгляды на отношения были абсолютно разными. Нужно было раньше меняться. Что теперь обижаться-то? Когда эмоции утихли, я почувствовала невероятное облегчение. Больше никаких «малыш», глупых фраз и действий, от которых я каждый раз испытывала испанский стыд. Долгожданная, чарующая свобода, которую я ждала с начала нашего знакомства. Наконец-то все мое время, все мои чувства и эмоции будут принадлежать только одному человеку — Ради него была начита эта долгая и мучительная игра. Я победитель, а он мой приз. Пришла домой я в потрясающем настроении. Это верно подметил дедушка, сказав, что я вся свечусь от радости. Рассказывать Кристине о переменах в моей личной жизни я не спешила, такое лучше обсудить с глазу на глаз. Учитывая то, что у нас у обеих теперь не было парней, беседа будет долгая и очень грустная, а к такому нужно морально подготовиться. Сейчас я явно не выглядела, как расстроенная девушка, которая всеми силами хотела спасти отношения, но у нее не получилось. Но у меня был другой человек, который точно понял бы и прочувствовал всю ситуацию. Зайдя на свою страничку и перейдя в раздел «Друзья», я наконец-то открыла тот долгожданный диалог. «Мы расстались с Максом. Мне так плохо!» Ответ от Жени пришел незамедлительно. «Что?» «Мы же виделись с тобой несколько часов назад. Как это произошло?» «После нашей встречи я списалась с Максом и предложила увидеться. Мы почти неделю нормально не разговаривали, и я очень по нему соскучилась, летела к нему, сбивая все на своем пути. По его выражению лица я сразу поняла, что что-то не так. У нас был долгий разговор, и в конце он меня бросил». «Вик, я поговорю с ним, он это с сгоряча или по глупости сделал. Макс сам рассказывал, что испытывает к тебе сильные чувства». Жень, я прошу тебя, не надо с ним разговаривать и что-то узнавать. Этим ты только мне больней сделаешь. Между нами все кончено. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Понимаю. Сам через это прохожу. А что ты делаешь, чтобы стало легче? Читаю, учусь, ухожу в себя, но ничего из этого мне не помогает. Со временем пройдет. Я так паршиво себя чувствую. Мы можем лично поговорить? Да, давай. Ты завтра днем сможешь, сейчас я вообще никак. «Хорошо. В эту субботу у меня как раз нет никаких дополнительных занятий». «Тогда договорились. Завтра утром еще спишемся и договоримся по поводу места встречи. И, Вик, не вешай нос. Ты классная девчонка, и у тебя все будет хорошо». Последняя фраза прозвучала у меня в голове голосом парня. «Даже не знаю, чему я была больше рада. Нашей завтрашней встрече или тому, что Женя считал меня классной. Нужно было выбрать подходящий наряд, чтобы покорить сердце молодого человека». На нашей прогулке он точно поймет, что я та самая. Главное, чтобы Макс не написал Жене и не испортил весь мой план. Осталась заключительная фаза, и я не позволю кому-то или чему-то ее испортить. Слишком долго я терпела и ждала. Когда каждый ходил счастливо и наслаждался своими отношениями, я была вынуждена терпеть объятия и поцелуи нелюбимого человека. Но все изменилось. Теперь моя очередь.